Когда никто не уходит на пенсию. Пол Ирвинг. Идея вкратце. Мы являемся свидетелями массированной демографической трансформации в мире. Население многих стран быстро стареет. По некоторым прогнозам, в мире число людей старше 60 лет перевалит к 2050 году за 2 миллиарда человек и превысит число детей в возрасте младше 5 лет. В США порядка 10 тысяч человек ежедневно достигает 65-летия, и каждому пятому американцу в 2030 году будет больше 65 лет. Этот социальный сдвиг затрагивает все аспекты бизнеса, однако корпоративное руководство пока не готово использовать возможности, которые открываются в связи с этими небывалыми переменами. Те, кто все же задумывается о последствиях старения населения, обычно видят лишь надвигающийся кризис, а не открывающиеся возможности. Эта статья помогает компаниям разработать стратегию долголетия и обратить себе во благо появление совершенно новой мультипоколенческой рабочей силы. Мы являемся свидетелями массированной демографической трансформации в мире. Население многих стран стареет, причём очень быстро. По некоторым прогнозам, в мире число людей старше 60 лет перевалит к 2050 году за 2 миллиарда человек и превысит число детей в возрасте младше 5 лет. В США порядка 10 тысяч человек ежедневно достигает 65-летия и каждому пятому американцу в 2030 году будет больше 65 лет. К 2035 году впервые в истории США американцев пенсионного возраста станет больше, чем 18-летних и более молодых. Причин такого изменения возрастного состава много. Достижение медицины, позволяющее людям дольше оставаться здоровыми, снижение уровня рождаемости и тому подобное. Но какими бы ни были причины, результат один. В ближайшие десятилетия состав населения планеты станет совсем другим. Государство и бизнес уже подают сигналы тревоги. Во время своего первого срока в качестве председателя Федеральной резервной системы США накануне Великой рецессии Бен Бернанке отмечал: "В ближайшие десятилетия целый ряд факторов будет оказывать сильное влияние на нашу экономику и общество". Но судя по всему, ни один из них не будет более значимым, чем старение населения. Ещё в 2010 году агентство Standard Poor's предсказывало, что наибольшее влияние на экономическое здоровье страны государственные финансы и политика в будущем станут оказывать неумолимое старение населения мира. Социальный сдвиг несомненно отразится на структуре занятости. Всё большее число американцев хотят работать дольше или вынуждены делать это из-за отсутствия достаточных пенсионных накоплений. Очень скоро в состав рабочей силы будут входить представители пяти поколений, начиная со вчерашних подростков и кончая 80-летними. Готовы ли к этому компании? Если отвечать коротко, то нет. Старение населения влияет на все аспекты бизнеса, будь то прием на работу специалистов, структура оплаты труда, создание продуктов и услуг, внедрение инноваций в облик офисов и производственных помещений и даже организация рабочего процесса. Вместе с тем, по ряду причин у большинства руководителей ещё нет понимания всей сложности предстоящих перемен. Компании в большинстве своём пока что не спешат тратить средства и время на подготовку к кардинальным изменениям правил игры, которые несёт с собой старение населения. Даже те, кто задумывается о последствиях старения населения, обычно видят лишь надвигающийся кризис, а не открывающиеся возможности. Они не чувствуют потенциала немолодых людей как работников и как потребителей. В реальности же увеличение продолжительности жизни вносит свой вклад в глобальный экономический рост. Пожилые люди сейчас в целом здоровее и активнее, чем несколько поколений назад. И они в корне меняют характер жизни на пенсии, поскольку продолжают учиться, работать и созидать. Пожилые работники привносят в коллектив эмоциональное равновесие, умение справляться со сложными проблемами, гибкость мышления и знания организационных особенностей. Их умения дополняют способности молодых сотрудников, а наставничество и поддержка повышают общую результативность и стимулируют межпоколенческое сотрудничество. В сочетании с профессиональными навыками, взаимопомощью, гражданскими и социальными установками, их опыт и умение решать проблемы обеспечивают существенный вклад в общее процветание. В государственном секторе уже наблюдаются подвижки. В США предпринимаются меры по переориентации общества на дружественные отношения к пожилым, разрабатываются стратегии по совершенствованию инфраструктуры, оздоровлению и профилактике заболеваний. Предлагаются новые подходы к пенсионному обеспечению после исчерпания традиционных источников дохода вроде пенсионных пособий и планов с фиксированными выплатами. Однако движение в этом направлении только началось, и с учётом медлительности правительства потребуются годы, прежде чем появятся результаты. У компаний есть все возможности изменить привычную практику и отношение уже сейчас. Преобразования не будут простыми, но тот, кто уже сейчас избавится от предрассудков в отношении работников старшего возраста и отреагирует на изменения демографии, получит значительные дивиденды, откроет новые возможности для получения дохода и улучшения жизни своих сотрудников и клиентов. Я много лет работал в качестве руководителя высшего звена в юридической службе и в аппарате правления. На основании этого опыта, а также исследования, проведённого совместно с Риэлем Берштейном, Кевином Профом и другими сотрудниками Центра исследования старения в Институте Милкина, я разработал концепцию выстраивания стратегии долголетия, которую компании могут использовать для формирования жизнеспособного коллектива, объединяющего людей разных поколений. Эта стратегия базируется на двух ключевых элементах: внутренней деятельности приём на работу, удержание и поиск перспективных работников всех возрастов, и внешняя деятельность, то, как компания позиционирует себя, свои продукты и услуги среди клиентов и заинтересованных лиц. В этой статье я касаюсь вопросов внутренней деятельности компаний. Сначала однако нужно понять, почему руководители недооценивают возможности, связанные с немолодыми работниками. Дискриминация пожилых Никто сейчас не спорит с тем, что структура населения мира меняется и население заметно стареет. Считается, что последствия этого в основном отрицательные. В одном из отчётов Счётной палаты США говорится, что старение населения влечёт за собой снижение темпов роста, падение производительности и повышение зависимости людей от общественных институтов. Согласно отчёту бюджетного управления Конгресса, повышение социальных выплат в результате старения населения приведёт к увеличению расходов по отношению к доходам и к росту дефицита федерального бюджета. Всемирный банк ожидает снижения потенциала всех экономик мира, в 2018 году он предупредил, что старение населения как в развитых, так и в развивающихся странах приведёт к дефициту рабочей силы и снижению темпов роста производительности. Такие предсказания лишь усиливают уверенность в том, что пожилые работники это дорогостоящая обуза для экономики. Что лежит в основе этого мрачного представления о будущем? Экономисты часто ссылаются на коэффициенты демографической нагрузки отношение численности традиционно нетрудоспособного населения, людей моложе 15 и старше 65 лет, и численности людей трудоспособного возраста. Этот показатель исходит из того, что пожилые люди в целом не трудоспособны и могут только потреблять. Серьёзная озабоченность по поводу так называемого серебряного цунами вполне оправдана. Если такое предположение верно, перспектива появления большого числа больных, неактивных, одиноких, малообеспеченных и страдающих слабоумием людей действительно пугает. Однако подобная картина просто неверна. Хотя некоторые пожилые люди действительно страдают от физической немощи и слабоумия, или по иным причинам не могут вести активный образ жизни, большинство сохраняет активность и предпочитает как можно дольше оставаться в игре, опровергая предположения об их способности трудиться. Работа Лоры Карстенсен и ее коллег из Стэнфордского центра долголетия показывает, что типичные 60-летние люди часто здоровее и опытнее молодых коллег и чаще не их довольны своей работой. Они значительно более дисциплинированы и лояльны работодателям. Пожилые более мотивированы, больше знают, умеют разрешать социальные дилеммы, больше заботятся о значимости вклада, а не о собственном продвижении. Они скорее, чем их молодые коллеги, будут стремиться к общественному согласию, делиться информацией и разделять ценности организации. Так или иначе искажённое отношение к пожилым сохраняется. Их положительные качества затмеваются массой стереотипов, которые пронизывают рабочую атмосферу и заставляют недооценивать пожилых в нынешней культуре, ориентированной на молодёжь. Пожилые люди первые кандидаты на увольнение и последние в очереди на повышение. По данным американской ассоциации пенсионеров, примерно 2/3 работников в возрасте от 45 до 74 лет были свидетелями или сами подвергались дискриминации по возрастному признаку на рабочем месте. Из них 92% уверены, что это очень распространенное явление. Исследование, проведенное по заказу Федерального резервного банка Сан-Франциско, подтверждает их мнение. Анализ 40 тысяч резюме убедительно показал, что пожилые соискатели, особенно женщины, стабильно подвергаются дискриминации. Наглядным примером является IBM которые были предъявлены обвинения в несправедливой практике в отношении пожилых работников. Более того, исследование глобальных тенденций в области человеческого капитала, проведённое компанией Deloitte в 2018 году, показало, что 20% руководителей компаний и HR-служб считают пожилых работников конкурентным недостатком и препятствием для продвижения молодёжи. Авторы исследования отмечают наличие серьёзной скрытой проблемы, связанной с дискриминацией пожилых Они также предупреждают, что подобное отношение к пожилым в корпоративной культуре, если его не изменить, может причинить существенный ущерб репутации бренда и социальному капиталу. Негативный образ пожилого человека поддерживается СМИ и рекламой. Классический пример даёт реклама медицинского тревожного брелока Кулона Life Alert из 80-х годов с запоминающейся фразой: "Я упал и не могу подняться". Недавние рекламные ролики E-Trade и, и Postmates тоже снискали славу дискриминационных. Более тонко, но не менее провокационно действуют авторы рекламы, превозносящие антивозрастные свойства косметики, иначе говоря, намекающие, что стареть плохо. Некоторые компании отвергают такой подход. Джон Леджер из Steam Mobile записал видео, где рассуждает о стереотипах в отношении к пожилым и предлагает сервисы своей компании людям старше 55 лет. Он осудил конкурентов за их уничижительное отношение к пожилым в маркетинговых компаниях, в которых делается акцент на больших кнопках на телефонах и подразумевается, что старики технологические кретины. Как выразил Сан Леджер, это деградация на высшем уровне. Их реклама предполагает, что послевоенные поколения не более чем старые маразматики, застрявшие в прошлом и не способные понять, как работает интернет. Хочу напомнить, что именно эти маразматики изобрели интернет. Так или иначе, большинство работодателей продолжают вкладывать гораздо больше в молодёжь и, как правило, не предусматривают повышения квалификации для тех, кто старше 50. Фактически многие компании вообще не думают о существовании пожилых работников. Сегодня социально неприемлемо игнорировать, насмехаться или стереотипно воспринимать кого-либо в зависимости от пола, расы или сексуальной ориентации отмечает Джо Энн Дженкинс, генеральный директор американской ассоциации пенсионеров. Так почему это считается нормальным, когда дело касается возраста? За прошедшие десятилетия компании разглядели экономический и социальный потенциал женщин, представителей разных этнических групп и ЛГБТ-сообщества. Подобные инициативы необходимо развивать, нам ещё очень далеко до абсолютного равенства в корпоративном мире. И включение пожилых в матрицу многообразия в бизнесе уже давно назрело. Патриша Миллиган, старший партнёр и руководитель группы по работе с транснациональными клиентами компании Месса, говорит: "Несмотря на всё многообразие персонала большинства уважаемых транснациональных компаний в нём совершенно не представлен один класс пожилые люди. Там можно найти представителей любых групп: ЛГБТ-сообщества, людей всех цветов кожи, женщин-инвалидов, ветеранов, но только не пожилых работников". Управление мультипоколенческой рабочей силой Как же компаниям преодолеть стереотипы и другие организационные препятствия и начать использовать успешных одарённых пожилых работников? В этой сфере уже есть передовые практики, и некоторые компании с успехом их применяют. Каждая из них требует конкретных изменений, которые необходимо учитывать при выработке корпоративной стратегии. Изменение графика работы Для начала стоит пересмотреть устаревшие представления о том, что все должны работать в офисе с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Нужно забыть о том, что все уходят на пенсию после 65 лет. Компании должны вкладывать средства в создание возможностей для креативного менторства, работы неполный день, использование гибкого графика и аналога творческого отпуска в соответствии с потребностями и пожеланиями пожилых работников. Повысить вовлечённость и производительность работников могут также программы поддержки в предпенсионный период, коучинга, психологической помощи и выбора путей продолжения карьеры. Многие пожилые работники говорят, что готовы обменять высокие зарплаты на гибкий график и постепенный отход от дел. Есть компании, в которых уже применяют нетрадиционные программы занятости, создающие среду нового типа. Так, программа Snowbird в компании CVS позволяет пожилым работникам путешествовать и работать на сезонной основе в разных отделениях CVS по всему миру. Home Depot нанимает тысячи вышедших на пенсию строительных рабочих и успешно использует их как консультантов в торговых залах. В национальных институтах здравоохранения, где более половины сотрудников старше 50 лет, активно принимают на работу людей старшего возраста. И предлагают им такие преимущества, как гибкий график, возможность трудиться удалённо и доступ в спортзалы. В Steelcase действует программа поэтапного выхода на пенсию с постепенным сокращением продолжительности рабочего дня. Michelin нанимает пенсионеров для надзора над проектами и поддержания связи с местным населением и участия в менторстве. Brooks Brothers обращается к пожилым работникам за консультациями по вопросам проектирования оборудования и процессов а также реструктурируют рабочую нагрузку в соответствии с возможностями стареющего персонала. Изменение рабочего места. Компаниям также придётся адаптировать рабочие места, улучшить эргономику и сделать обстановку более дружелюбной к пожилым работникам. Никто не должен отвлекаться от работы из-за боли, которую можно предотвратить или облегчить. При этом даже небольшие перемены могут положительно сказаться на здоровье, безопасности и производительности. В компании Xerox, например, действует программа тренинга, нацеленного на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата у пожилых людей. BMW и Nissan модифицировали производственные линии с тем, чтобы они стали удобнее для пожилых. Диапазон изменений весьма широк: от новых удобных кресел и более эргономичных инструментов до внедрения коботов, то есть роботов, помогающих выполнять сложную работу и поднимать тяжести. Не стоит забывать, что программа улучшающая жизнь пожилых работников полезна и молодым. Внимание к возрастному составу. Наконец, нужно учитывать и контролировать возрастной состав подразделений и команд. Многим компаниям придётся работать с представителями сразу пяти поколений в ближайшем будущем, если такая ситуация не сложилась уже сейчас. Некоторые вредные предрассудки могут осложнить эту работу. Например, как показывают исследования, каждое поколение хочет заниматься чем-то значимым, однако считает, что люди другого возраста работают ради денег. Компаниям следует делать акцент на общих ценностях. Компании, ориентирующиеся только на миллениалов, теряют деньги, время и концентрацию, утверждает Брюс Фау, бывший вице-президент KPMG по вопросам человеческого капитала. Было бы гораздо полезнее сконцентрировать внимание на факторах, способствующих объединению персонала и усилению желания работать вместе с полной отдачей. Создавая условия, при которых работники разных поколений дополняют и учатся друг у друга, компании обеспечивают себе успех на долгую перспективу. Молодые специалисты выигрывают от неформального наставничества старших коллег, Межпоколенческое сотрудничество является перспективным ресурсом, сочетающим энергию и подвижность молодых с мудростью и опытом пожилых. Мультипоколенческие команды помогают PNC Financial Group более успешно конкурировать на финансовых рынках за счёт лучшего понимания целевой аудитории. Фармацевтический гигант Pfizer экспериментирует с программой старшие интерн, направленной на получение преимуществ межпоколенческого сотрудничества. Среди технологических компаний выделяется Airbnb, которая пригласила на работу бывшего управляющего отелями Чипа Конли, чтобы тот делился опытом с молодыми коллегами. Объединение молодых и пожилых работников на любом этапе создания инновационного продукта или услуги сулит перспективы профессионального роста. Укрепление межпоколенческих связей, менторства, обучения и создания команд помогает сломать стену непонимания и избежать изоляции. Чтобы запустить этот процесс, нужно начать разговаривать с работниками всех возрастов. Нужно сделать так, чтобы они говорили друг с другом о своих целях, интересах, потребностях и заботах. И пожилых, и молодых одинаково заботит всё, что связано с работой, но у них есть и различия, которые нужно понимать. Ищите возможности объединения людей разных поколений и места, где пожилые и молодые могут поддерживать друг друга, обмениваясь опытом. В конце концов, если всем нужно работать и все хотят работать, то придётся научиться работать вместе. Итак, все эти изменения от гибкого графика до формирования команд требуют пересмотра существующих в компании процессов, при этом некоторые из них имеют глубокие корни. Руководители должны задаться вопросом, устраивает ли текущая политика медицинского страхования, оплаты больничных, ухода и предоставления отпусков тех, кто работает не полный рабочий день. Позволяют ли наши системы оценки результативности справедливо определять и вознаграждать сильные стороны пожилых работников? Сейчас в большинстве компаний делают акцент на индивидуальных, а не командных достижениях. От такого подхода могут страдать пожилые работники, которые предлагают другие ценности: наставничество, поддержание тесных взаимоотношений с клиентами и коллегами. Разрешение конфликтов. Всё это трудно учесть с помощью традиционных систем оценки эффективности. Повторюсь, программы, ориентированные на пожилых, полезны и молодым. Например, исследования показывают, что оценка результативности команд способствует ускорению карьерного роста выходцев из бедных слоёв населения. Превращение проблем в возможности. Я с оптимизмом смотрю на позитивную сторону увеличения продолжительности трудовой деятельности и уверен, что руководители компаний смогут обратить себе на пользу возможности, связанные с старением населения. Но я не забываю и о вызовах, связанных со стратегией долгожительства. Речь идёт об инициировании масштабных изменений корпоративной культуры, а такие изменения начинаются наверху. Игнорировать реалии демографического изменения уже невозможно. Генеральным директорам и руководителям высшего звена необходимо взяться за проблему вплотную и поставить соответствующие задачи перед руководителями HR-служб, разработчиками продуктов, менеджерами по маркетингу, инвесторами и многочисленными заинтересованными сторонами. Это требует решимости и настойчивости. Руководители должны заявить: "Мы не считаем, что люди перестают дружить с техникой, когда стареют". И Мы будем сопротивляться стремлению поручать новые инициативы только молодым. Для решения этой долгосрочной задачи компаниям придётся пойти на жёсткие и часто непопулярные меры, что непросто, особенно в сегодняшнем мире, где краткосрочные результаты и потребности стоят во главе угла. Но разве не этим отличались все великие руководители? У бизнес-сообщества есть шанс возглавить широкое движение за изменение культуры создание возможностей и стимулирование роста. Компании могут улучшить жизнь не только пожилых, но и всех остальных людей и создать перспективы для будущих поколений. Это движение за реализацию потенциала изменяющейся демографии 21 века станет серьёзной проверкой состоятельности корпоративного руководства. Об авторе: Пол Ирвинг, председатель правления Центра исследований старения в Институте Милкина. Председатель совета директоров anco.org и преподаватель школы геронтологии Дэвиса в Университете Южной Калифорнии.